1 октября. Делал обход. Тварь в круге меняла форму и в конце концов приняла вид весьма привлекательной собачьей леди. Но я не поддался на обман и не нарушил границу круга. С запахом ей справиться не удалось. «Прекрасная попытка», — сказал я ей. «Ты свое получишь, дворняга», — ответила тварь. Я прошел мимо разнообразных зеркал. Запертые в них твари извивались и злобно урчали. Я показал им зубы, и они убрались прочь. Тварь в паропроводе билась о стенки. Она зашипела и зафыркала, когда почуяла мое вторжение в ее пределы. Я заворчал. Тварь снова зашипела. Я зарычал. Она замолкла. Потом я поднялся на чердак и проверил тварь в шкафу. Та скреблась в стенке, когда я вошел, но затихла, как только я приблизился. Как дела там внутри? спросил я. Были бы намного лучше, если бы кое-кто повернул ключ в замке. Для тебя может и лучше. Я могла бы найти для тебя много отличных косточек, крупных, свежих, сочных, сплошь покрытых мясом. Спасибо, только что откушал. Так чего же ты хочешь? В данный момент ничего особенного. Ну, а я хочу выбраться отсюда. Подумай, какую цену ты за это назначишь, и давай поговорим. Ты получишь свой шанс со временем. Не люблю ждать. Это плохо. Иди в задницу, шавка. Ну-ну, ответил я и ушел. когда она начала брониться в еще более крепких выражениях. Я вернулся вниз, прошел через библиотеку, принюхиваясь к запаху пыльных томов, специй, трав и других интересных веществ, в гостиную, откуда стал смотреть в окно на улицу. Вел наблюдение, конечно, это же моя работа.